Глава 12. Погоня и пираты сезонов. Аксель несся вперед, петляя меж деревьев. Он прекрасно понимал серьезность ситуации. Если сейчас клан Пламенного Солнца нагонит его, то это принесет множество проблем. В то же время юноша жалел, что не смог добить Залара. Охотник за головами оказался очень опасным противником. И если бы не эффект неожиданности и своевременное использование безумной взрывной силы кристаллов. Аксель вполне мог проиграть этот бой. В следующий раз залар будет больше подготовлен. Где-то вдалеке послышались крики. Деревья заметно поредели, и впереди Аксель увидел огромный синеватый вихрь, который резко поднялся в воздух вместе с полохами огня. Неужели часть магов превентивно отправилась к выходу из леса? Он ускорился.